но вернемся к моим странствиям. Жить в Пон-Сент-Эспри, где обыватели из-за закрытых ставен следили за каждым шагом и движением пришлого врача, было далеко не сладко, к тому же преосвященство, на покровительство которого я рассчитывал, отбыл из Авеньона в Рим. «Счастливый случай!» — явился ко мне в лице вероотступника который в Алжире пополнял конюшни французского короля. Сей честный пират сломал ногу в двух шагах от моего жилья и в благодарность за врачевание предложил мне перевести меня на своем суденышке. На и занятие баллистикой снискали мне в Берберии дружбу султана, а также предоставили случай, Изучить свойства горного масла и его соединения с негашоной известью для создания снарядов, которые могли бы метать корабли. Везде одно и то же. Венциносцам нужны снаряды, чтобы укрепить или сохранить власть. Бокачам золото, и на какое-то время они оплачивают наши опыты, а трусы и честолюбцы хотят знать будущее. Я как мог извлекал из всего этого пользу, Хорошо, когда на моем пути попадался какой-нибудь дряхлый дождь или больной султан, деньги текли рекой, к моим услугам оказывался дом в и возле церкви Святого Лаврентия, или в Стамбуле, в христианском квартале Пера. Мне предоставляли орудия моего ремесла, и среди них самое редкостное и драгоценное разрешение думать, и действовать по своему усмотрению. А потом начинались происки завистников. Глупцы нашептывали, будто я ругаюсь над их Кораном или Евангелием. Потом составлялся какой-нибудь придворный заговор, в который меня пытались замешать, и наступал день, когда благоразумнее всего было употребить последний цехин на покупку лошади или наем лодки. Двадцать лет... Потратил я на эту мелкую возню, которая в книгах зовется приключениями. Излишняя моя смелость отправила на тот свет некоторых моих пациентов, но она же спасла других. Однако выздоравливали они или погибали, для меня всего важнее было убедиться, правилен ли мой метод и подтвердится ли мой прогноз. Наблюдения и знания еще недостаточны, брат Анри, если они не преобразуются в умение. Люди правы, считая нас приверженцами черной или белой магии, продлить то, что бренно, ускорить или отдалить назначенный час, овладеть тайнами смерти, чтобы с нею бороться, воспользоваться рецептами природы, чтобы помочь ей или расстроить ее замыслы, приобрести власть над миром, и над человеком переделав их, может быть, их творить. Бывают дни, когда, перечитывая своего любимого Плутарха, я начинаю думать, что уже поздно. — И человек, и мир — все в прошлом, — объявил капитан. — Иллюзия, — возразил Зенон. — Твой золотой век все равно, что Дамаск или Константинополь. Они хороши издали. Надо пройтись по их улочкам, чтобы увидеть околевших собак и прокаженных. У твоего Плутарха я вычитал, что Гефестион объедался почище любого моего пациента, а Александр пил, как обыкновенный немецкий солдафон. Со времен Адама мало было двуногих достойных имени человека. — Ты лекарь, — заметил капитан. — Да, — согласился Зенон в числе прочего, и лекарь. — Ты лекарь! — упрямо повторил фламандец. — Ошивать людей? Думается, мне надоедает так же, как их вспарывать. Не опостылило тебе вскакивать среди ночи, чтобы выхаживать эту жалкую породу? — Я всего лишь сапожник, — возразил Зенон. Я считал пульс, рассматривал язык, исследовал мочу. В душу я не заглядывал. Не мое дело решать, заслуживает ли этот скряга, которого схватила колика, чтобы ему продлили жизнь на десять лет, и не лучше ли, если этот тиран умрет? Даже самый гнусный и самый глупый из пациентов может тебя чему-то научить, и сукровица его смердит не более нежели у человека умного или праведника. Ночь, проведенная у постели каждого больного, вновь ставила передо мной вопросы, на которые я не знаю ответа. Что такое боль и зачем она? Благоволит к нам природа или она к нам безразлична? И остается ли жить душа после разрушения тела? Рассуждение методом аналогии которые, как я полагал прежде, объясняют тайны мироздания, оказались в свою очередь кишат возможностями новых ошибок, ибо пытаются приписать загадочной природе тот предустановленный замысел, какой другие приписывают Богу. Не скажу, что я сомневался, сомневаться совсем иное дело, просто я доходил в своем исследовании до такой точки, когда все понятия начинали прогибаться у меня в руках, как пружина под сильным напором. Стоило мне начать взбираться по ступеням какой-нибудь гипотезы, и я чувствовал, как под моей тяжестью подламывается неизбежное «Если...» Я полагал когда-то, что Парацель с его системой врачевания открывает перед нашим искусством триумфальный путь, но на практике она оборачивалась деревенским суеверием. Изучение гороскопов уже не казалось мне столь полезным для выбора лекарств и предсказания смертельного исхода. Пусть мы сотворены из той же материи, что и звезды, из этого вовсе не следует, что они определяют наши судьбы и могут на нас влиять. Чем больше я об этом размышлял, тем более наши идеи, наши идолы... Те наши обычаи, которые зовутся священными, и видения, именуемые неизреченными, казались мне таким же порождением человеческой машины, как воздух, выходящий из ноздрей или ветры из нижней части тела, как пот и соленая влага слез, белая кровь любви, испражнения и моча. Меня раздражало, что человек расходует свою чистую субстанцию на созидании почти всегда злосчастных построений твердит от целомудрии не разобрав на части механизм пола спорит о свободе воли вместо того чтобы задуматься над сотнями непонятных причин которые заставят тебя заморгать если я внезапно поднесу к твоим глазам палку или рассуждает о не попытавшись вначале лучше понять что такое смерть «Я знаю, что такое смерть», — зевнув, сказал капитан. «Между выстрелом аркебузира, который уложил меня в чрезоли, и стаканом вина, который меня воскресил, черный провал. Не будь у сержанта фляги, я и по сей день пребывал бы в этой дыре». «Готов с тобой согласиться», — сказал алхимик. Хотя, что касается бессмертия, в пользу этого понятия, как и против него, есть множество аргументов. Мертвые сначала лишаются движения, потом тепла, потом быстрее или медленнее, в зависимости от того, какие вещества на них воздействуют, утрачивают форму. Верно ли? что со смертью исчезает также движение и форма души, а субстанции ее нет. Я жил в Базеле во время чумной эпидемии. Анри Максимилиан вставил, что его чума застала в Риме, в доме одной куртизанки. Я жил в Базеле, — продолжал Зенон. А я должен тебе сказать, что в пере я ненамного разминулся с монсеньором Лоренцо Медичи. Убийцей. Тем самым, кому в народе дали презрительную кличку Лорензачо. Этот принц, оказавшийся на мели, тоже, как и ты, брат Андрей, занимался сводничеством, принял от Франции какое-то секретное поручение в оттаманскую порту. Мне хотелось познакомиться с этим смельчаком. Четыре года спустя, когда я проездом оказался в Лионе, чтобы отдать рукопись трактата о мире физическом несчастному Доле моему издателю, я увидел Лоренцо Медичи в задней комнатке трактира, где он с меланхолическим видом сидел за столом. По воле случая, через несколько дней его ранил наемный убийца, флорентиец, я сделал все, чтобы выходить его. Мы могли всласть, наговориться о безумствах, совершаемых и турками, и нами. За этим человеком охотились. Но он, несмотря ни на что, надеялся вернуться в свою родную Италию. На прощание, в обмен на яд, которым он рассчитывал воспользоваться, чтобы, если его схватят враги, умереть смертью, достойной всей его жизни, он оставил мне своего пажа, мальчика, родом с Кавказа, подаренного ему самим султаном. Но мансиньору Лоренцу не пришлось отведать моих пилюль. Тот же наемник, что промахнулся во Франции, расправился с ним на одной из темных улочек Венеции а его прислужник остался у меня. Мой слуга, Аллей, как и мои мазии, и был родом с Востока. На грязных дорогах и в дымных лачугах Германии он ни разу не оскорбил меня с сожалением о садах Великого Паши и играющих на солнце фонтанах. Мне особенно нравилось молчание на которые нас обрекало отсутствие общего языка. По-арабски я только читаю, а турецкий вообще знаю лишь настолько, чтобы спросить дорогу. «Алей» — говорил по-турецки и немного по-итальянски. А несколько слов на родном языке произносил только во сне. Рядом со мной оказался вдруг то ли дух воды, то ли домашний демон, в которых суеверие видит наших помощников. И вот одним зловещим вечером в базале, в тот чумной год, вернувшись домой, я обнаружил, что мой слуга болен. — Ты ценишь красоту, брат Анри? — Конечно, — ответил Фламандец, — но только женскую. Анакрион — хороший поэт, и Сократ — человек великий, но я... Не понимаю, как можно отказаться от округлости и нежной розовой плоти, от тела, столь сладостно, непохожего на наше, в которое проникаешь, подобно победителю, вступающему в ликующий город, разубранный в его честь. И даже если радость эта притворна, и нарядное убранство нас обманывает, не все ли равно... При посредничестве женщин я наслаждаюсь помадами, завитыми локонами, духами, употребление которых позорит мужчину. К чему искать тайных закоулков, когда передо мной залитая солнцем дорога, по которой я могу шествовать с честью? — А я, — возразил Зенон, — превыше всего ценю близость, которая не ищет лицемерных оправданий в необходимости воспроизводить себе подобных. Той весной я жил на постоялом дворе на берегу Рейна, в комнате, наполненной гулом разлившейся реки. Чтобы тебя услышали, надо было кричать. Шум воды заглушал даже звуки виолы, на которой, по моему приказанию, когда меня одолевала усталость, играл мой слуга. Я всегда почитал музыку лекарством и вместе праздником но в этот вечер Аллеи не ждал меня, как обычно, с фонарем в руке у конюшни, куда я ставил своего мула. Брат Анри, я думаю, тебе случалось сожалеть об участи статуй из увеченных лопаты и изъеденных землей, и проклинать время, которое не щадит красоту. Однако я полагаю, что мрамор, утомленный тем, что принужден так долго, Сохранять образ человеческий рад снова сделаться простым камнем, но всякое одушевленное существо страшится возврата к бесформенной субстанции. Уже на пороге моей комнаты мне все объяснило зловоние, бесплодные усилия рта, который жаждал воды, но изрыгал ее обратно, потому что больной уже не мог глотать, и кровь, извергнутая зараженными легкими но еще оставалось то, что зовут душой. Оставались глаза доверчивой собаки, которая знает, хозяин не оставит ее в беде. Само собой, не впервые мои зелья оказывались бесплодны, но до сих пор каждая смерть была лишь пешкой, потерянной мною в моей игре. Более того, поскольку мы постоянно ведем борьбу против ее черного величества, У нее установилось с нами лекарями нечто вроде тайного сговора. Полководец в конечном счете узнает тактику врага и не может не восхищаться ею. Всегда наступает минута, когда наши больные замечают, что мы слишком хорошо чувствуем ее приход и потому смиряемся с неизбежностью. Они еще молят, еще борются, но в наших глазах читают приговор которого не хотят признать. И только когда кто-то тебе дорог, начинаешь сознавать всю чудовищность смерти. Мужество, или во всяком случае хладнокровие, которое так необходимо врачу, покинуло меня. Ремесло мое показалось мне бессмысленным, а это так же глупо, как считать его всемогущим. Не то чтобы я страдал, наоборот. Я понимал, что не способен вообразить себе муки, в которых корчилось передо мной тело моего слуги. Это происходило как бы в каком-то ином мире. Я звал на помощь, но трактирщик постерегся явиться на зов. Я поднял труп и положил его на пол, в ожидании могильщиков, за которыми намеревался пойти на заре. Потом, в печи, которая была в комнате, сжег. Пучок за пучком соломенный тюфяк. Мир внутренний и внешний. Микрокосмос и макрокосмос остались теми же, какими были во времена, когда я препарировал трупы в Монпелье, но колеса одно внутри другого крутились на холостом ходу. Хрупкость их устройства более не приводили меня в восторг. Стыдно признаться, что смерть слуги могла произвести во мне такой мрачный переворот. Что делать, брат Анри? Человек устает, а я уже не молод. Мне перевалило за сорок. Я устал заниматься своим ремеслом, вечно чинить чьи-то тела. Мне стало тошно при мысли о том, что утром надо снова идти щупать пульс господина советника, успокаивать тревоги госпожи судейшей и разглядывать против света мочу, господина пастора в ту ночь я дал себе зарок никого больше не лечить хозяин золотого ягненка сообщил мне об этой твоей причуде серьезно сказал капитан но ведь ты лечишь от подагры нунция а теперь и на моей щеке корпи и пластырь наложенные твоей рукой прошло полгода Возразил Зенон концом головешки, рисуя в зале какие-то фигуры. Вновь пробуждается любопытство. Желание применить к делу данные тебе таланты и помочь, сколько это в твоих силах, сотоварищам по здешнему удивительному странствию. Воспоминание о той черной ночи осталось в прошлом. То, о чем не говоришь ни с кем, забывается. Анри Максимилиан встал и подошел к окну. — А дождь все льет, — заметил он. — Дождь все лил. Капитан забарабанил по стеклу и, вдруг снова обратясь к хозяину комнаты, сказал. — А знаешь, мой кёльнский родственник Сигизмонт Фуггер был смертельно ранен в сражении на земле инков. Говорят, у этого человека было сто пленниц. Сто медно-красных тел с украшениями из коралла и с волосами, умощенными всевозможными пряностями. Понимая, что умирает, Сигезмонд приказала остричь волосы невольницам и застелить ими его ложа, дабы испустить последний вздох на этом руне, от которого пахло корицей, потом и женщиной. — Хотелось бы мне быть уверенным, что в этих прекрасных прядях не было паразитов, — ядовито заметил философ, и, предупредив возмущенный жест капитана, добавил. — Знаю, что ты подумал. Представь, и мне случалось в минуту нежности выбирать насекомых из черных кудрей. — Фламандец! Продолжал расхаживать из угла в угол. Казалось, не столько даже, чтобы размять ноги, сколько для того, чтобы собраться с мыслями. — Твое настроение заразительно, — заметил он, наконец, возвратившись к очагу. — То, что ты сейчас рассказал, и меня заставляет пересмотреть свою жизнь. Я не жалуюсь. Но все вышло не так, как я когда-то думал. Знаю. У меня нет дарования великого полководца, но я видел вблизи тех, кто слывет великими, вот уж я подивился. Добрую треть жизни я по собственной воле провел в Италии, места там красивее, чем во Фландрии, но кормят там хуже. Стихи мои недостойны избежать тлена, ожидающего бумагу, на которой их печатает на мой счет мой издатель, Если у меня случайно заведется довольно денег, чтобы не хуже всякого другого оплатить стоимость фронтисписа и титула, Лавры и покрены не для меня. Я не переживу века в переплете из телячьей кожи. Но когда я вижу, как мало читателей у Гомеровой Илиады, я перестаю сокрушаться о том, что меня будут мало читать. Да, мы любили меня, но редко это бывали те женщины ради любви, которых мне хотелось пожертвовать жизнью, но я гляжу на себя. Экая наглость воображать, будто красавицы, о которых я вздыхаю, могут мною прельститься. Ванина из Неаполя, с которой я только что не повенчен бабенка славная, но пахнет от нее отнюдь не амброй.